Мартин возвращался в замок, погрузившись в собственные мысли, а Ян болтал без умолку. Мартин уже подумывал о том, чтобы заткнуть его, но вместо этого отвечал на вопросы, что помогало коротать дорогу по мрачному ущелью, в котором он знал место каждой засады и скрытой позиции сканеров. Все здесь было сработано на совесть. Ни один враг не проскочит, кроме, разве что, воздушного. Но тут тоже появились кое-какие зац... Но тут тоже появились кое-какие зацепки. Уже на этой неделе Мартин намеревался выйти на конкретного умельца, который мог запускать скоростные аппараты прямо из трейлера. Мартин не сомневался, что это тот самый парень, который вызвал тогда такой переполох. И теперь ему не поздоровится, Мартину было не впервой заглядывать в глаза таким вот героям. «И против кого прут дурачки? Против хозяина! Ведь это же глыба! Кто они против него? Ну кто?» «Я тут хотел к ребятам в госпиталь сгонять, пивка отвести Ты меня отмажешь, Мартин? Ты же начальство!» «Чего?» — не понял тот, отвлекаясь от своих мыслей. «Я говорю, отмажешь меня перед Сменным, а то он меня в госпиталь к ребятам не пускает!» «Отмажу, обязательно отмажу!» «Вот хорошо! А то у меня там, кроме наших, еще и со взвода охраны раненый землячок обретается!» «Не, ну придумали тоже кого посылать! Это ведь не на воротах стоять и багажники шмонать! Тут хватка нужна!» А их против спеца отправили, да ещё подставили под контр-удар. Это чьи там быки были? Юргенсона, Юргенсона, Юргенсона. О, -о, -о яс. -о, О, слышал я про него, покачал головой Ян. Трудный человек. Нам на него кучу патронов и Трудный человек. Нам на него кучу патронов извести придётся. Кучу, я тебе говорю. Так, за разговором они подъехали к воротам, которые теперь были укреплены дополнительными бетонными блоками, как будто ожидалась танковая атака. Ты это видел? Ты это видел? Ты это ви... Ты это видел? спросил Мартин. Нет, это они пока мы ездили поставить успели. Что происходит, Мартин? Усиление, усиление мер безопасности стандартная мера. Ладно, я выхожу, а ты с ними разбирайся. — Ладно, я выхожу, а ты с ними сам разбирайся. Мартин выбрался из автомобиля, предоставляя людям из взвода охраны проверять салон и багажник. Он подошел к воротам, словно и не замечая их, а они, в свою очередь, также не замечали людей из службы безопасности. Отношения между структурами были натянутыми. Вдруг послышался какой-то свист, мощность которого стала стремительно нарастать. Мартин поднял голову. свышек тянулись трассы зенитных снарядов. Однако непонятно было, куда стреляли автомат. Однако непонятно было, куда стреляли автоматические зенитки. Их снаряды рвались, значительно ниже высотной цели, которая шла с огромной скоростью, оставляя серебристый след. Но вот, но вот снаряды нашли поживу, сверкнула вспышка, а затем ударила так, что Мартин упал на землю и прикрыл голову. Как оказалось, во Как оказалось, вовремя, поскольку через несколько секунд с воз... с возвышавшегося над ущельем колосса Обрушились тысячи бетонных обломков, которые замолотили по двору и припаркованным на автостоянке автомобилем. Упали несколько раненых, кто-то закричал, прося о помощи. Из дежурных помещений начали выбегать новые охранники, но они то... но они тотчас стали валиться, словно подкошенные. Но они тотчас начали валиться, словно подкошенные, и среди этого грохота... И среди этого грохота, криков и всеобщей по... И среди этого... И среди этого грохота, криков и общей паники, Мартин не сразу разобрал, что где-то рядом торопливо работает пистолет, скашивая охранников одного за другим. Повернувшись, Мартин увидел лежащих возле машины часовых и обсыпанного осколками стекла Яна. Острелявший, Острелявший находился всего в нескольких шагах. Мартину подумалось, что он успеет снять его. Мартину подумалось, что он успеет снять его. Оставалось лишь достать пистолет. Но едва Мартин сделал попытку, стрелявший повернулся и вогнал в него пулю.